Глава 6 Жизнь без чувств. Анмар. Гервин сидел в шикарном кресле в своих покоях и смотрел на меня с сомнением. Артефакт в его руках приглушенно светился синим светом. Он все еще раздумывал, давать ли мне эту реликвию, но я уже знал, каким будет его ответ. Поэтому стоял перед ним совершенно спокойный. Помню, в те далекие времена, когда я был импульсивным, Даже немного вспыльчивым, это часто заставляло меня действовать слишком быстро и совершать необдуманные поступки. Тогда старший брат казался мне очень мудрым и уравновешенным. Теперь же, когда у меня почти не осталось эмоций, подобные неприятности мне не грозили. Голова всегда оставалась ясной, а сознание трезвым. Это сильно помогало просчитывать наперед чужие ходы и распутывать самые сложные задачи. «Он разряжен», — наконец сказал Гервин. «Восстановится только через несколько дней, и я не могу вот так отдать его тебе. Эта штука пригодится мне здесь». «Увы, задерживаться дольше я не могу». Мой голос звучал ровно, как, впрочем, и всегда. «Артефакт верну тебе при первой же возможности». «Ты всё-таки думаешь, что это она?» В глазах Герва появилось сочувствие, которое он сразу же поспешил скрыть. «Нет», — сказал ей честно. «Чужое лицо, на теле нет ни единой знакомой родинки». Даже шрамы и те отсутствуют. А ведь один на щиколотке Мия получила при мне. в ней всё другое, кроме фигуры. Но это незначительное совпадение. И всё же ты просишь у меня артефакт истины, чтобы узнать наверняка. Да? Почему? Брат задал закономерный вопрос. Рациональный? Верный. Но мой ответ логичным назвать было никак нельзя. Хочу. Гервин, как ни странно, усмехнулся, а потом подался вперёд в своём кресле и внимательно посмотрел мне в глаза. «Скажи, ты хочешь, чтобы эта твоя страшилка оказалась принцессой или нет?» «Я хочу, чтобы она оказалась моей Мии», — ответил совершенно честно. «Той, какой она была со мной. Значит, всё ещё допускаешь мысль, что её высочество и твоя возлюбленная — это два разных человека». «Да». Разговор ушел не туда, куда я рассчитывал, а говорить о прошлом мне совсем не хотелось. Увы, брат тему закрывать не собирался. Присаживайся, Мар, чего ты стоишь? Артефакт я тебе отдам, так уж и быть. Но для начала хочу понять, что с тобой происходит. Ты будто бы... раздражен? Он произнес это с интересом, а когда я непроизвольно чуть нахмурился, брат и вовсе широко улыбнулся. «Это ничего не значит», — пытался заверить его. «Думаешь?» А у меня другое мнение. Гервин расслабленно опёрся на широкий подлокотник, обитый дорогущим бархатом. Два с половиной года ты больше напоминал циничную куклу, напрочь лишённую обычных человеческих чувств. И тут? Раздражение? Он поднялся на ноги и прошёл по комнате. Брат всегда ходил, когда ему нужно было быстро что-то обдумать. Странная привычка, но зато все окружающие знали, что в этот момент лучше молчать и не отвлекать его высочество от серьёзных дум. Я не стал следить за его передвижениями, а кинул взглядом королевские покои, которые Гервин занял по праву победителя. А здесь всё было пропитано в ы ч е р н о й роскошью. Всюду плестело позолото, по углам стояли скульптуры, а в гостиной даже имелся свой фонтан. Нет, в нашем дворце всё иначе. Сдержанней, спокойней и точно уютней. «Когда это произошло?» Вдруг спросил Герв. «Что?» «Эмоции. Когда ты что-то почувствовал?» Я почти ничего не чувствую. Ты ошибся, все осталось по-прежнему. Зря он понадеялся на изменения. с е ц е л и т е л и в один голос говорили, что это со мной навсегда. Хотя, если честно, так жить гораздо легче. Проще. Но раздражение, оно ведь точно было. Я видел. Не желал сдаваться брат. Тебе показалось. Геров хмыкнул, вернулся в кресло и окинул меня изучающим взглядом. Хорошо. Подозрительно быстро согласился он. о д а с т а в ь мне девушку, который забрал из камеры. Я свяжу ее с каким-нибудь сильным магом обрядом Хаити, чтобы тот смог контролировать всплески ее дара. Пусть пока поживет здесь, а там будет видно. Зачем тебе брать на себя эту головную боль? А коль фигурка у девчонки шикарная, желающих найдется немало». В этот момент я очень пожалела, что вообще рассказал брату о своей находке, как и о ее просыпающемся даре. Просто привычно поделился с ним своими мыслями, интересующими меня вопросами. А он все понял неправильно. «Хочешь, оставляй?» – пожал я плечами. «И тебе совсем не важно, с кем она будет проводить ночи?» «Нет». «А если я возьму ее себе?» – продолжал брат. «Бери». – отвернулся к окну. «Мар!» – рявкнул Гервин, но тут же заставил себя успокоиться и, вздохнув, продолжил прежним тоном. «Анмар, неужели тебе совсем, совершенно, абсолютно всё равно? А если это окажется твоя Мия? Не принцесса, а та самая девушка, которой ты так любил?» «Это всё в прошлом». Проговорил я, а в душе, где-то в самых её глубинах, вдруг шевельнулся от голосок давно забытой боли. Даже не эмоция, а так, жалкое подобие. «Но если ты не против, я всё-таки заберу Рену в академию. Хочу понаблюдать за ней сам». Рано или поздно она расслабится и допустит ошибку. Это сейчас обдумывает каждый шаг, каждое слово. Хотя само ее напряжение уже говорит о многом. Но я пока не нашел объяснения таким изменениям во внешности. Поэтому мне нужны иные доказательства. Артефакт истины для этого прекрасно подойдет. «Ладно», — бросил брат, — «будь по-твоему. Но скажи, что ты сделаешь, если окажется, что это именно Энеремия Вергонская собственной персоной?» Постараюсь выяснить, как она настолько кардинально поменяла внешность без амулетов и, главное, что связывало ее с Мией. Подумав немного, озвучил наиболее явную версию. У меня есть предположение, что у короля Каргала в действительности родилось две дочери – близняшки, а официально подданным была представлена только одна. Уж не знаю, чьи это интриги, но два с половиной года назад п р и н ц е с с поменяли, потому что моя Мия все-таки погибла. Ты же не видел тела. Мы его так и не нашли. Значит, надежда есть. Нет, ты же знаешь. Глупо было верить в чудо. Я поднялся с своего кресла и снова окинул гостиную взглядом. Все же здесь для меня слишком вычурно. Я перестал чувствовать ее. А это верный признак. Верный признак того, что она умерла. А вместе с ней умерли и мои эмоции. Все. Осталась только физическая оболочка, наделенная магией и рваными остатками души. И шрамы на щеке и теле. Мы говорили о тех событиях миллионы раз, но Гер все равно не уставал поднимать эту тему. Я понимал его, он хотел вернуть прежнего брата, делал для этого все возможное. о в ы безуспешно. Ни целители, ни ведьмы так и не смогли мне помочь. И дело было даже не в физических увечьях. Мое тело все-таки удалось восстановить. Зато чувства заглохли. Все. А причиной этого стала разорванная связь. Дело в том, что Мия оказалась моей парой. Той самой единственной, истинной, встретить которую великое счастье для любого Айва. Я просто терял голову рядом с ней. Был молод, влюблен и безумно счастлив. Весь мир казался мне прекрасным и сказочным. И в моей голове просто не нашлось места для мысли, что однажды он рухнет, погребя нас под своими руинами. Мне казалось, что я учёл всё, спрятал наш дом так тщательно, что найти его было невозможно. Закрыл его лучшей защитой, но просчитался. Отряд серых всё-таки попал на нашу территорию. А что хуже всего, их явно впустили изнутри. И сделала это именно Мия. Я не видел, как её убили, и в тот момент пытался сделать хоть что-то. Дрался за нас, надеялся победить, спасти. Но момент разрыва связи буквально сбил меня с ног. И осознав, что моей любимой больше нет, я просто перестал сопротивляться. Когда же через несколько месяцев после трагедии, отобравшей у меня всё, брату стало известно, что принцесса Энеремия жива, здорова и прекрасно развлекается в своей столице, он пришёл в бешенство. Но всё-таки сообщил эту новость мне. Тогда в моём состоянии наметились видимые улучшения. Я даже снова начал испытывать эмоции. Пусть они были намного более тусклыми, чем раньше, но это все равно стало прорывом. Я даже начал иногда улыбаться, а когда думал о Мии, начинало казаться, что моя душа оживает. И уж точно я отказывался верить в ее предательство. А потом мы прибыли в этот самый дворец, и брат, с в о й с т в е н н ы й ему манере все делать напрямик, не оставляя врагу шансов для маневра, попросил у короля Каргала руку принцессы. «Для меня». Но тот не просто отказал, а п р е л ю д н о унизил нас Гервином и наше королевство. А его дочь, такая родная и такая чужая, смотрела на меня с откровенным презрением. И делала вид, будто первый раз меня видит. Я пытался почувствовать её, даже подошёл поближе, почти на расстояние касания. Но отклика не было. А вот в тот день мои чувства застыли окончательно. Выгорели после последней вспышки ярости, оставив только пустоту. Вернувшись в свои покои, которые раньше принадлежали той самой принцессе, я вышел на балкон и опустился прямо на пол. Над головой раскрывалось огромное звёздное небо, сияли три нашей луны, а вдалеке серебрилось море. В прежние времена я бы обязательно насладился этим восхитительным видом. Полюбовался бы звёздами, попытался услышать шум волн, но теперь мне было всё равно. Сюда я выходил только потому, что здесь у меня лучше всего получалось думать. А подумать было о чём? Кто же ты, Рена? Какие секреты скрываешь? Почему предпочла спрятаться за образом служанки, да ещё и такой откровенно страшный? Можешь ли ты всё-таки оказаться принцессой или... Мией? Да, я проверял её. Каждое мгновение использовал для этого любую возможность. А пока разыскивал на её теле артефакты, куда т щ а т е л ь н о искал подсказки для себя. А родинку, шрам, хоть что-то знакомое, и не находил. Но всё же было кое-что, о чём я не стал говорить брату. Мелочь, которая вообще может оказаться глупостью. И тем не менее её не стоило игнорировать. Мне нравилось касаться Рены. И нет, это было не чисто физиологическое влечение, не обычная реакция мужского организма на обнажённую девушку с манящими формами. Нет, я наслаждался этими прикосновениями. а моя магия вела себя удивительно покорно. Возможно, лекари ошиблись, и я не настолько безнадёжен. Вдруг именно в этой девушке есть нечто способное снова научить меня чувствовать. Но стоит ли вообще возвращать себе способность испытывать эмоции? Мне и без них неплохо живётся. Ничего не мешает трезвости ума. Рассудок всегда холоден, разум ясен, а в мире столько загадок и тайн. Да, одна эмоция у меня всё-таки осталась. Именно она была единственным, что заставляло просыпаться утром. И это… любознательность, превратившаяся в настоящую жажду знаний и новых открытий. Если бы не она, я бы вряд ли сейчас был жив, просто не видел бы в этой жизни смысла.